Глава восьмая. Последнее задание. Апрель сдал свой пост маю. Повсюду зацвели деревья и кусты, разливая свой аромат по городским улицам и парковым массивам. Габриэль, глядя на всё это великолепие из окна своей жилой комнаты, вспоминала, что год назад, в мае, она сбежала из дома в предпоследний раз. Именно этот поступок привёл её в итоге туда, где она сейчас находилась. Из-за него её жизнь складывалась именно так. Отношения с Джулианом развивались очень медленно. Преподаватель не торопил их, а Габриэль не могла понять, хочет ли она большего или её устраивает их общение без какого-то серьёзного романтического подтекста. Однажды во время прогулки вдоль набережной реки Нуар Джулиан взял Габриэль за руку. Девушка не возражала, когда нежные, сухие и немного прохладные пальцы аккуратно сжали её ладонь. В Академии, к счастью, не ходило никаких особых слухов или сплетен. Одногруппники вообще довольно быстро потеряли всякий интерес к носительнице небезызвестной фамилии, посчитав её слишком замкнутой и необщительной. И действительно, когда они закатывали в городе на выходных шумные вечеринки, выбирались всей компанией на природу или экскурсию, Габриэль предпочитала проводить время в тишине библиотеки или в компании Джулиана. Она до сих пор не рассказала ему о себе всей правды. Но, если честно, и не собиралась, по крайней мере, пока не выпустится из академии. Потом, если их отношения сохранятся, Габриэль обязательно признается ему во всём. Однажды они сидели вместе в сквере, и девушка вдруг протянула руку, чтобы убрать светлую прядь, упавшую на бровь преподавателя. А он, перехватив ладонь Габриэль, прижал её внешнюю сторону к губам и закрыл глаза. Девушка придвинулась ближе, и тогда Джулиан обнял её. Чародейка же уткнулась лицом ему в грудь, ощущая тонкий аромат парфюма — море, хвоя, цитрус. Запах пробудил воспоминания о том, как другой мужчина в совсем другом месте обнимал её, прижимая к себе. От него пахло почти так же. И Габриэль в смятении даже на миг перестала дышать. Ей показалось, что сейчас она поднимет голову, и вместо голубых глаз — увидит ярко-синие, а вместо светлых прядей — чёрные. Солнышко. Сердце отбило лишний удар, и Габриэль выдохнула. Голос принадлежал Джулиану. «Ква?» — глухо спросила девушка. «Всё в порядке?» «Да, что?» «Мне показалось, ты дрожишь». Габриэль всё же посмотрела на Джулиана. «А почему, как ты думаешь, я тебя обняла?» «Холодно?» «Да». «Ах, вот кто я для тебя!» «Всего лишь обогреватель, да?» Габриэль пожал плечами, а затем оба рассмеялись. С Джулианом было легко, даже слишком легко. Он ничего не требовал, не упрекал и никогда не злился. Будто бы ему была нужна не сама Габриэль, а отношения с ней, и их он получал в достатке. Не то чтобы девушку это смущало, ведь их обоих всё устраивало. Просто от других людей всегда ожидаешь сложностей, недовольства и попыток контроля а с Джулианом Габриэль отдыхала душой. Май был предпоследним месяцем обучения в Академии, и чем ближе становился день выпуска, тем тревожнее делалась самой Габриэль. Размеренная и тихая жизнь, к которой она привыкла, совсем скоро закончится, и нужно будет снова всё строить заново. Хорошо, если Джулиан сможет подставить ей своё крепкое плечо хотя бы на первое время. Они пока не обсуждали, что будет дальше, А когда наступило лето, Габриэль и вовсе показалось, будто их отношения уперлись в какой-то тупик. Она не знала, чего ждать от Джулиана, как он поступит дальше. Вместе с тем, ее все чаще одолевали воспоминания и мысли об Адриане. Где он сейчас? В Нуарвиле? Или уехал по очередному заданию состоятельного заказчика? Искал ли он встречи с ней, бродя по городским улицам в надежде случайно натолкнуться на девушку где-то в сплетении бетонного лабиринта? Габриэль в этом была не уверена. Хоть на прощание он и сказал, что любит её, но не находящие выход чувства в конце концов перегорают и умирают. Так могло случиться и с Адрианом. Всё чаще Габриэль смотрела на подаренный им телефон, который так ни разу и не зазвонил, не считая треля будильника. Сама же чародейка тоже так ни разу и не написала ему, хотя её иногда и одолевало такое желание — просто написать что соскучилась. «Соскучилась?» Габриэль одёргивала себя. Её тут же затапливало чувство вины по отношению к Джулиану. Тогда она закрывала глаза, словно это могло сделать её невидимой и помочь убежать от стыда. Девушка не понимала, почему она стала так часто думать об Адриане. Ведь ещё два месяца назад она была уверена, что забыла о нём. А теперь он всё чаще появлялся в её мыслях и пару раз даже во снах. Они снова были вместе. И порой всё заходило так далеко, что, просыпаясь, Габриэль думала, что вот-вот сгорит. Чародейка пыталась напомнить себе о том, что Адриан предал её, растоптал её чувства, обманывал целых полгода. Но эти аргументы разбивались о более весомое. Он спас ей жизнь, согласившись помочь снова сбежать и скрыться. Он помог ей поступить в академию, где она почти стала настоящей охотницей на демонов, И всё это потому, что он полюбил её. Любовь всегда была самой большой мотивацией для большинства людей. И если бы Адриан не испытывал к ней таких чувств, то не стал бы рисковать ради Габриэль своей жизнью. От всех этих переживаний девушку здорово отвлекала учёба. В середине июня Калет пообещал настоящие бои с демонами. Это было обычной практикой, когда директор набирал заказы в городе на уничтожение демонов или поимку магических преступников, и их выполняли его студенты. И хотя Габриэль была далеко не новичком в этом деле, ей не терпелось проверить свои новые знания на практике и понять, помогла ли учёба ещё больше укрепить связь с магией. 16 июля Габриэль получила своё задание. От нее требовалось найти и уничтожить инкуба, повадившегося нападать на девушек в норвильском районе Баденуар. Демон завлекал молодых чародеек, а потом отнимал у них силу и оставлял почти безжизненные тела. Из четырех жертв две погибли, а еще две больше никогда не смогут вернуться к привычной жизни. Доказать вину инкуба не представлялось возможным. Все девушки, судя по экспертизе, сами отдавались ему, а магия, с помощью которой он вытягивал из них жизненную силу, выветривалась слишком быстро, чтобы следопыты могли точно сказать, какой именно демон был виновен. Получив у Калетта специальное разрешение, Габриэль на следующий день покинула Академию и отправилась в город. С собой у неё была карта, которую когда-то давно казалось, что в прошлой жизни сделал Адриан. Девушка, конечно, не была следопытом и вряд ли смогла бы настроить карту на магический паттерн нужного инкуба. Но на всякий случай артефакт не помешает. К тому же сам Адриан словно был с ней, незримо охраняя от бед. «Ну вот опять!» — Габриэль замотала головой, будто пытаясь выбросить из неё мысли о нём. «Сфокусируйся!» — приказала себе Габриэль. Она попросила таксиста высадить её за квартал до нужного места. Инкуб нападал на девушек в разных местах, но заказчик сообщил, что его всегда видели в одном и том же клубе недалеко от местного районного центра. У Габриэль было название клуба, теперь стоило отыскать его. Перед тем, как отправиться на дело, чародейка изучила досье на жертв. У всех была миловидная внешность, короткие волосы каре, невысокий рост, а еще все жертвы носили облегающие кожаные брюки. У Габриэль таких не было, но она надеялась, что инкуб купится на просто чёрные облегающие джинсы. К ним она надела майку с глубоким декольте, позаимствованную у одногруппницы, которая собиралась этот предмет гардероба выбросить. Надевать одно и то же два раза подряд эта девушка не привыкла. Габриэль завершила образ ярким и броским макияжем, примерно таким же, какой был у жертв. Несмотря на ранний вечер, всего пять часов — В клубе уже вовсю гремела музыка, а гости собирались за столиками, толпились у барной стойки или разогревались танцами на специальном помосте в центре зала. Габриэль миновала группы столпившихся в проходах людей и вышла к барной стойке. Заняв один из свободных стульев, девушка попросила у бармена что-нибудь лёгкое, а сама стала ждать. Её чувства обострились до предела. Габриэль подумала о барометре — чутко реагировавшим на погодные изменения. Только чародейка реагировала на появление демонов. Орланд научил её настолько тонко чувствовать каждую тварь, что девушка безошибочно отличала инкуба от тени, а фамора от нага. Бармен поставил перед чародейкой бокал, наполненный прозрачной, как слеза, жидкостью. Габриэль пригубила напиток, не сумев распознать его составляющие. Да и плевать. Она пришла сюда не веселиться и выпивать. Внезапно между лопаток словно скользнул кусочек льда. Инкуб. Он в клубе. Он приближается. Рядом с Габриэль на свободное место опустился красивый молодой парень с модно уложенной прической и татуировками на шее и руках. Он оперся локтем о стойку, почти лёг на неё. И, поймав взгляд Габриэль, игриво ухмыльнулся и подмигнул. Чародейка же, отставив наполовину пустой бокал, подмигнула демону в ответ. «Скучаешь?» — протянул он. «Ага», — бросила как бы невзначай Габриэль. «Рассталась с парнем. Какой же он придурок оказался?» «Ты здесь впервые? Я тебя раньше не видел». «Да, я просто шла по улице и увидела это место. Решила, что сегодня лучший день, чтобы выкинуть из головы бывшего окончательно. А ты завсегдатай?» «Частенько хожу сюда», — туманно отозвался демон. «Значит, ты сегодня свободна?» «Ну, как ветер. Одна и совершенно ничем и никем не обременена». Улыбка демона стала шире, как я вовремя зашёл. «Составишь мне компанию на вечер?» «Ещё бы». Габриэль провела кончиком языка по верхней губе. Инкуб подался вперёд, чтобы они стали ближе друг к другу. Тут же девушка ощутила, как нечто пытается вторгнуться в её сознание. Демон пытался очаровать её. Вот только ничего у твари не получится. Габриэль собрала всю свою волю, чтобы не позволить чужой магии одурманить себя. Но внешне она сделала вид, что поддаётся чарам демона. Слегка приоткрыла губы и опустила веки. Ладонь мужчины легла ей на бедро. «Расскажи мне...» Его шёпот не могла заглушить даже музыка. «Что ты любишь?» «Танцевать», — ответила Габриэль. «И гулять. О, -о, о но мы с тобой и потанцуем, и погуляем», — сказал Инкуб. Его невероятно приятный аромат коснулся ноздрей чародейки. И если магии она могла сопротивляться, то феромонам на уровне физиологии нет. Ладонь демона тем временем скользнула по её бедру выше. Нужно было немедленно прекратить действие феромонов. Габриэль спрыгнула со стула и потянула демона за рубашку в сторону танцпола. «Ты обещал потанцевать со мной, так пошли же!» Капризно протянула девушка. айнкуп усмехаясь, подчинился. Наверное, он думал, что жертва попалась слишком уж податливая, раз чары и феромоны подействовали так быстро. Они поднялись на танцпол, и Габриэль принялась двигаться в такт музыки. Демон присоединился к ней, приблизившись к девушке вплотную. А она, делая вид, что танцует, периодически поворачивала голову в разные стороны, чтобы не вдыхать отравленный сладким ядом воздух вокруг инкуба. Через какое-то время демон, видимо, решив, что очередная жертва на крючке, повёл её прочь из клуба. Габриэль томно хихикала, следуя за ним, а внутри неё бушевала ледяная ярость. Магия, чувствуя настрой чародейки, грозила вот-вот излиться из её тела, превратившись в мощные атакующие печати. Но было ещё слишком рано. Инкуб завёл Габриэль в тёмный переулок между зданиями. Демоны-охотница прошли вдоль серых обшарпанных стен, затем свернули направо и оказались в тупиковом дворике, куда из соседних зданий выходили узкие замызганные окна. Рядом шумели вытяжки, а значит, крики жертвы «Никто не услышит». Демон толкнул Габриэль к стене, и когда чародейка почувствовала лопатками холодный и шершавый камень, подошел к ней вплотную и очень низко наклонился. Его губы коснулись шеи девушки. «Кем бы ты хотела, чтобы я был для тебя?» — прошипел инкуб. «Может, так?» Он отстранился, и Габриэль увидела Джулиана. Демон, принявший облик преподавателя, ухмылялся — а голубые глаза пылали похотливым огнём, которого Габриэль никогда не видела. Или лучше так. Инкуб вновь сменил облик. Габриэль и глазом моргнуть не успела. Теперь перед ней стоял Адриан. Демон вновь наклонился к чародейке. «Да», — протянул он, — «таким я нравлюсь тебе больше». Эта сцена живо напомнила девушке аналогичную ситуацию из далёкого прошлого. Тогда её уже пытался соблазнить Инкуб в облике Адриана. И в тот раз она почти поддалась. Габриэль усмехнулась. Стать Адрианом оказалось, пожалуй, самой большой ошибкой для обеих тварей. С криком она отшвырнула от себя демона. Того отбросила к противоположной стене. Он ударился об неё и упал, но тут же вскочил и зашипел. Красивое и фальшивое лицо Адриана исказилось, словно восковая маска, подвешенная над огнём. Ещё несколько секунд, и на месте человека стоял демон. «Не на ту напал!» — рявкнула Габриэль. Её руки охватило голубое пламя. Тело наполнилось магией, а та словно смыла всю ярость и ненависть, оставив лишь спокойствие и уверенность в себе. Чародейка просто знала, что выйдет победительница из этой схватки. Демон прыгнул на нее, выставив вперед когтистые руки, но Габриэль ушла вправо и метнула в монстра атакующую печать. Та царапнула демона по левому боку, и он завизжал от боли. Приземлившись у стены, инкуб выпрямился. Зашипев, он швырнул в девушку пурпурный магический заряд, но та вскинула руки, и энергетический шар разбился о магический щит. Пора было заканчивать возиться с мерзкой тварью. Вынудив демона остаться на месте ударом магического заряда, в ту же секунду Габриэль начертила под тварью кольцо. Следом внутри вспыхнули изгоняющие символы. В этот раз девушка использовала другую комбинацию, которой она научилась у Калета. Демон взвыл, а потом его шкура покрылась трещинами, сквозь которые пробивался голубой свет. Несколько секунд, и создание рассыпалось зловонным прахом. Магический свет погас, и Габриэль расслабилась. Сегодня она впервые за последние полгода применила магию в полноценном бою. И ощущалось это очень странно. Девушка помнила свои сражения до поступления в Академию. И хотя после уроков Адриана сила слушалась её намного лучше, занятия в Академии позволили создать с ней по-настоящему нерушимую связь, казалось, В битве магия опережала мысль, а сейчас, схлынув и успокоившись, оставила девушку обновлённой — физически и ментально. Девушка покинула неуютный грязный переулок и вышла на улицу, которую уже укрыл вечер. Пора вернуться в академию. Однако докладывать, что инкуб уничтожен, ещё рано. Ожидая такси, Габриэль размышляла. А нет ли у демона пособников? Чтобы это понять, «Нужно посетить клуб ещё хотя бы раз или два». Позже Калет дал ей на это добро, и чародейка следующие два вечера также провела в клубе, ожидая за стойкой. Однако никто так и не пришёл, и Габриэль решила, что дело сделано. Она доложила директору, и тот принял у неё миссию, поставив за выполнение самый высокий балл. Правда, ещё какое-то время Габриэль беспокоилась, что демонов могло быть больше. Чародейка отслеживала новостные сводки, однако сообщение о нападениях на девушек не появлялось. До выпуска из Академии оставалось всего ничего, и студентам дали ещё несколько практических заданий, которые должны были стать последними. Пару раз их даже объединили в команды. Свои заказы Габриэль выполняла блестяще, и Калет отмечал это почти каждый раз, когда она возвращалась. С командой оказалось сложнее, но здесь уже была не вина Габриэль. Некоторые одногруппники просто не пожелали работать, сообща. Но не только учёба занимала мысли Габриэль в последнее время. В отличие от одногруппников, которым было куда вернуться, ей приходилось напряжённо размышлять, что же делать дальше. Она понимала, что на Джулиана рассчитывать не может, ведь статус отношений с ним до сих пор оставался неясным. Вроде бы они встречались, но дальше прогулок за руку и объятий не заходило. В конце концов Габриэль решила спросить его прямо и перед самым выпуском, чего же он хочет. А пока девушка собиралась найти съемную квартиру и попытаться устроиться на работу в какую-нибудь кофейню в Норвилле. Габриэль хотела вернуться к той привычной жизни, когда ей было прекрасно известно, каким будет завтрашний день, чтобы избавить себя от лишних проблем, а потом когда она сможет зарекомендовать себя как умелая охотница и обзавестись заказчиками из кафе, можно будет уйти. За несколько дней до выпуска Габриэль вышла на прогулку с Джулианом по территории академии. Занятия преподаватели уже не проводили, однако позволяли студентам сидеть в аудиториях и изучать дополнительный материал самостоятельно. Возможностью пользовались не все, но Габриэль была одной из тех семи студентов, которые оказались заинтересованы в новых знаниях. — Будешь скучать по учебе? — спросил Джулиан, взяв Габриэль за руку. Они направлялись к рощице, которую в тёмное время года всегда обходили стороной. Но с приходом лета английский парк стал излюбленным местом для уединения, давая возможность скрыться от чужих глаз и ушей. «Не знаю», — честно ответила Габриэль. «Было здорово, но я не скажу, что испытала от этого времени какие-то невероятные эмоции. Я больше ценю знания и навыки, которые получила здесь. Слышал, что Калет отзывался о тебе хорошо». Ты, похоже, умудрилась его поразить. За три года я впервые вижу, чтобы он был так впечатлён». Габриэль улыбнулась. Ей по-настоящему льстила такая оценка директора, который обычно ничего не ждал от своих учеников. Девушка остановилась. «Ну а ты? Твои ожидания я превзошла?» Джулиан в ответ усмехнулся. «Как студенткой я тобой очень доволен. Знаешь, Габриэль, ты понравилась мне с того самого момента, как едва не сшибло в коридоре. Красивая, хрупкая девушка с огромной внутренней силой, но чем больше я узнавал тебя, тем я понимал. Я не смогу дать тебе того, в чём ты нуждаешься. Ты хочешь сказать, что не намерен продолжать со мной отношения? Спокойно уточнила девушка. Не пойми меня неправильно. Просто ты очень активная. Тебе всегда нужно движение. В крови должен бурлить адреналин от схваток с демонами, а я... «Мне нужно намного меньше. Тихая жизнь в Академии мне подходит, и я не хочу что-то менять, да и просто не смогу. Поэтому ты всё это время не делал никаких шагов. Да, не хотел давать тебе ложных надежд. Прости, Габриэль, если ты не захочешь меня больше видеть…» Её улыбка обескуражила Джулиана. Он замолчал на полуслове. «Нет, всё в порядке», — успокоила его девушка. «Я совершенно на тебя не злюсь. Знаешь, Я и сама уже поняла всё то, что ты только что сказал мне. Разве что я хотела расспросить тебя обо всём чуть позже, но раз так, всё в порядке, правда. Мне с тобой было очень интересно и хорошо. Но ты прав, это немного не то, что мне нужно. Что ж, хорошо, что мы с тобой так единодушны. Джулиан был действительно рад. «Мы можем остаться просто друзьями», — предложила Габриэль. «Между нами ведь особо ничего не было?» «Да, я был бы рад, если бы мы продолжили общаться». Габриэль смотрела на его красивое лицо, ей было чуточку жаль того, что не случилось. Однако Джулиан был прав, он действительно не смог бы стать тем, кто ей нужен. А она не хотела его ломать и не стала бы менять себя ради него. В тот вечер они ещё долго гуляли, разговаривая о том о сём. Габриэль строила планы на будущее. Джулиан же обещал поддерживать её во всех начинаниях. Чародейка внезапно ощутила, что ей стало ещё легче общаться с ним как будто исчез последний барьер из недосказанностей, и теперь всё стало так, как должно было быть. Габриэль сожалела, что придётся покинуть Джулиана, ведь общение с ним действительно приносило ей радость. Он скрасил печальные дни, и она очень хотела надеяться, что и преподавателю она помогла также. У них оставалось ещё несколько вечеров, а потом магам придётся проститься.